Глава сорок пятая «Чего молчишь?» Поднявшись со стула, я двинулась вокруг стола, который начал медленно обращаться прахом. «Рассказывай, что планировала Бриджит?» «Бриджит? А? Что?» «Какой ритуал она проводила?» «Карина, успокойся!» — позвал Крайтон. «Я спокойна!» — проговорила, посмотрев на него. Но снова перевела взгляд к бледной от страха девушке. Рассказывай, зачем Бриджит интересовалась запретной магией? Чего хотела добиться? Она, ладно, подыграю тебе, Кейтлин езвительно фыркнула, но дальше продолжила увереннее. Она влюбилась в парня на первом курсе, Бастьян, так его звали. Но он не был магом, принадлежал бедной семье. Не знаю, что она в нём нашла, красивый, да и только. Отец Бриджит запретил им видеться, и когда она не послушала, сделал так, чтобы Бастиана и его родителей уволили, устроил им кучу неприятностей. Тогда Бриджит попыталась сбежать с ним, но отец нашёл её с помощью родовой магии и устроил Бастиану проблемы с законом. Поэтому Бриджит и занималась запретной магией, искала способ избавиться от родовых чар. Это всё, что я знаю. Бриджит, ты же Она исправилась, натолкнувшись на мой взгляд. Она же гений. Я ничего не понимала в ее записях, а она свободно говорила на древнем языке, соединяла магические плетения, подговаривала парней помогать ей, тратила все деньги на книги. Она всех обманывала. С Таиром встречалась, чтобы отец верил в ее покладистость. Только пыль в глаза всем пускала, а спала только со своим ненаглядным. Еще сама же и слухи о себе пускала, чтобы по имени рода проехаться. Сумасшедшая, да, Бриджит? Кейтелин оттолкнула стол в сторону и отбежала, создавая вокруг себя защитный барьер. Покажешь ректору плетение. Фирме меня больше не интересовало. Я повернулась к мрачному Крейтону. Как оказалось, стол уже рассеялся прахом, как и наша еда. А ты куда собралась? Он вглядывался в мои глаза, словно сомневался в моей адекватности. Я не в себе, призналась честно, сжав пальцами переносицу. Мне нужно успокоиться. Я тебя одну не оставлю. Дерек, я просто прогуляюсь. Мне нехорошо. Расскажи всё ректору. Я подойду попозже. Крейтон недовольно сжал челюсть, прежде чем он ответил, я отвернулась и направилась в сторону выхода, провожаемая напряжёнными взглядами адептов. С неба сыпала прохладная морось, мигом остужая пылающие щёки. Слова Кейтлин ещё прокручивались в голове. Выходит Бриджит вместо учёбы занималась запрещённой магией ради любви. потому что отец не мог ее понять. Она нашла способ отправиться в другой мир и сбежала. Я даже могла ее понять. Мы с Дереком знакомы всего несколько дней, а мне уже больно от мысли, что мы можем расстаться. Она же боролась за своего Бастиа на несколько лет. Я бы могла ее понять, если бы она не украла мою жизнь, оставив на меня все свои проблемы. Тихое, надсадное дыхание вырвало меня из мрачных раздумий. Оглядевшись, я увидела, как ко мне по земле ползет Пол разложившийся барсук, взглянув на симпатичные сапожки на платформе, которые подобрала специально к платью, я расстроенно вздохнула и подняла руку. Пользоваться магией после случившегося не хотелось. Казалось, я подобралась к краю. Можно же поступить иначе, мелькнуло в мыслях. Взмахнув ладонью, я вырвала из барсука магию смерти, что поддерживала его в таком состоянии. Труп обмяк и больше не шевелился. Магия смерти влилась в мой резерв. И пусть её было мало, но она будто придала мне мощи, уверенности, стремлений. Кладбище же наполнено магией. Если не могу пробиться к Бриджитс с помощью знаний, прорвусь сырой силой. Мерзавка получит по заслугам. Развернувшись, я неспешно двинулась в сторону ворот кладбища. Дерек. А день так хорошо начинался, пока не появилась Фир. Гарина, расстроенная новостями, двинулась на выход. Я не знал, что делать. С одной стороны, может, ей действительно стоит выдохнуть, остаться одной. Она ведь осознаёт, что не контролирует себя. А с другой, вдруг она не сможет успокоиться? "Психованная", пробормотала Кейтлин. "Идиотка ты". Схватив девушку за руку, я потянул её на выход. "Отпусти меня!" Она вцепилась в мою ладонь, пытаясь освободиться. "Нет. Разбросаешься обвинениями, пошли, будешь всё объяснять ректору. Пусти, сказала. Ты спокойно наблюдала за Бриджит, ничего не делая. Ты соучастница, прорычал я, продолжая упрямо тащить девушку. И всё, что она сделала, в этом виновата и ты, понятно? Связи у моей семьи достаточно. Повезёт, если отделаешься только блокировкой магии. Я не могла ничего сделать, я была под обетом, залепетала она испуганно. Но не всегда парировал я. Ты не подставишь Бриджит, выплюнула она ненавистно. Не Бриджит это, и магическая проверка это докажет. Как только вышел в коридор, я отпустил брюнетку и обернулся к ней. Собирай вещи, если планируешь дальше болтать, либо будь хорошей девочкой и молчи, рявкнул я. Отвернувшись, я бросился по коридору в сторону парадного выхода, но раньше, чем покинул здание, наткнулся на ректора. Он только показался из-за дверей, ведущих на лестничную площадку. В тёмных волосах блестели капли воды, похоже, на улице дождь. "Я вас ищу, господин Лайс", сообщил, подлетая к нему. "Доброе утро, Крейтон", серьёзно кивнул он, только серые глаза улыбались, будто ему было известно что-то весёлое. "Я хотел пообщаться с Мисс Лоул, она не пришла вчера на занятие". "Она была очень расстроена, но суть в другом. Мы можем поговорить наедине". "Конечно". Нахмурил он тёмные брови и просто создал вокруг нас мерцающий барьер. «И так сойдёт», — решил я, поднимая руки, чтобы создать проекцию плетения, которую я нашёл вчера в закрытой части казарм. «Откуда это?» Лицо ректора стало невероятно серьёзным и напряжённым, пока он изучал сложный рисунок. «Нашёл. Скажите, для чего оно?» «Они», — качнул он головой. «Это что-то продвинутое. Вот здесь?» Запрещённое плетение, увеличение резерва. Он очертил пальцем часть изображения. А вот здесь, хм, ещё более запрещённое плетение. Перемещения между мирами? Откуда ты знаешь? Лайс обратил ко мне острый взгляд серых глаз. Потому что она не Бриджит, да? Поражённо выдохнул ректор. Карина? Так ты её называл? Да, Карина. Вы можете рассказать о перемещениях между мирами? Слова дались нелегко. Я вдруг понял, что могу лишиться Карины, и на её место вернётся Бриджит. Мне этого не хотелось, но как я мог молчать, когда она так скучала по дому? Они запрещены, Крейтон. Ректор задумчиво провёл ладонью по покрытому щетиной подбородку. Информация о них закрыта, потому что перемещение невозможно. Возможен только обмен с существом, обладающим магическим резервом, а параллельный нам мир не магический. Резервы его жителей находятся в зародыше. Обмен производится, но в нашем мире человек не выживает, погибает, а тот, кто переместился в его мир, теряет возможность вернуться. И вот интересно, Бриджит могла просто совершить обмен, а она провела ритуал над Кариной, чтобы искусственно расширить её скудный резерв. Потому резерв Карины не поддаётся оценке. Что это за ритуал? Почему он запрещён? Потому что чаще всего завершается летальным исходом. приводит в нестабильность мировой баланс, может спровоцировать формирование разлома. В общем, нельзя этим заниматься, но смотрю, Бриджит постаралась его стабилизировать. Такого мыа лишились. А она же гениальна. Она и эгоистичная стерва, выплюнул я яростно, бросилась здесь Карина. Я говорю сейчас не о её моральных качествах, а она хотя бы дала Карине шанс на жизнь. А как вернуться? Это возможно? С этим проблемы. нужно вычислять созвездия. Ректор задумчиво зашептал что-то одними губами, подняв взгляд к потолку, словно что-то подсчитывая. У нас сейчас в пике цепишь, и да, парад планет. Все ритуалы даются легко. Я сам провёл парочку. Огромного резерва не нужно даже для такого сложного плетения, если поймать момент. То есть, вернуться можно в ближайшие дня 2 вполне, если влить много магии. Но это запрещённое волшебство. Возможно ли одновременно испытывать облегчение, стыд и тоску? Я хотел, чтобы Карина осталась, но понимал, что мои стремления эгоистичны. И в то же время мне было бесконечно жаль, что прошлое для неё закрыто. Нужно ей рассказать. Силы будто ушли на этот короткий разговор. Я устало потёр шею, пытаясь представить, как Карина отреагирует на новости. Я с тобой. Постараюсь смягчить удар. Ободряюще улыбнулся мужчина. Корене что-нибудь будет. Крейтон, она потенциальный высший некромант. Затрём все следы, обучим. Такой бриллиант нельзя упускать. Лайс взмахом руки развеял барьер вокруг нас, и тогда мы ощутили, что происходит снаружи. Концентрированная магия смерти окутала словно коконом, проникая в мысли пугающими образами, от которых не без усилий удалось закрыться. Что происходит? прохрипел я. Ректор не ответил. Он буквально сорвался с места, пронёсся по коридору и вылетел из здания. Ярванул за ним, выбежал в прохладу утра и тогда увидел впереди Карину. Она парила над над гробами в круговороте зеленоватых эманаций магии смерти. А над ней в небе формировался чёрный провал, в глубине которого появлялись очертания странных зданий. Карина Задохнулся я в тревоге и побежал вперёд. Крейтон, стой! Ректор попытался меня удержать, но я оттолкнул его руку и ускорился, лишь бы успеть, пока она окончательно не потеряла себя.